Содержание. Том 1. Русская народная сказка. Ольга Борисовна Алексеева, составитель. Волшебные сказки. Иван Быкович. Сучье рождение. О трех царских дочерях. Иван Кобыльников сын. Иван горошка Федор Водович и Иван Водович, Сказка про Ивана Царевича и Федора Нянькина, Солдатские сыны, два охотника, Елена Премудрая, Про царскую дочь, Морской царь и Василиса Премудрая, Жар-птица и царь Ирод, Василиса Премудрая, Про валдянку Беляночку, Волк, Медный лоб. Иван царевич и бурзачило поганые. Чудесная рубашка. Ивашка и ведьма, Прохихилюшку и бабу-ягу. Хитрая наука. Иван дорого купленный. Колдун и его ученик. Царь чернокнижник. Про царя вещера, Ванюшка, Купленная жена, Сказка о золотом царстве, Краса, долгая коса, Царевна-лягушка, Свет луна, Волшебница и золотая утка, Сказка про Марью-Царевну, Елена прекрасная и мачеха. Пачерица Волочашка. Пёрышко финиста ясно сокола. Серко. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. Промарка богатого. Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Про Юру. Солдат Андрей. морозка И еще Морозка. Баба-Яга. Сказка о двух сестрах. Патчерица и матьщина дочка. Девушка в колодце. Сказка про царя и про Михаилу Трунщикова. Королевич и его дядька. Иван-царевич и Марфа-царевна. Благодарный мертвец. Буренушка, сивка-бурка, Иван запечен, Свинка-золотая щетинка, утка-золотые перышки, Золоторогий олень и золотогривый конь, Забытой, козья шкура, фома богатый, Федор высокий, жар-птица, Иван-царевич и богатырка синеглазка Иван-царевич и Марья-маревна, Сказка о кощей бессмертном. Лесовик. Волшебное кольцо. Кольцо. Купецкий сын и царева дочь. Два из сумы. мужик и черт. Василий сын купеческий. Иван Купецкий сын, Кот, Кабель и змея. Чудесный ящик. Чудесный бочонок, счастье, рога, золотое яичко, сказка о счастье. Богатый брат и бедный брат, царские мастера, железный конь, птичий язык, злая невестка, по колено ноги в золоте, полок труки в серебре, Иван Премудрый, Федор Царевич, Иван Царевич, И их оклеветанная мать. Иван солдат Омеля, Амеля дурачок, Доброе слово. Иван несчастный, мужик водяной, чудесная дудка, царевна странница, не то ни сё, Сказка про солдата и его сумку. Солдат и смерть! Еще солдат и смерть. Правда и кривда. И вновь. Правда и кривда. Том второй Новилистические бытовые сказки. Как Паномарь отдал свою пономарицу замуж, Купеческая жена и приказчик. Иван, купеческий сын. Купец Серогор и двое его детей. Про весь белый свет. Горбушка. Почему стариков не стали изгонять? Мудрая дева. Девка-семилетка. Что дальше слышно? Как купец сделал договор с одним королем? Царевна, разрешающая загадки. Горшеня, царь и черепан. Царь, старик и бояра. Беспечальный монастырь, беззаботный монастырь, беспечальный монастырь. Сказка о злой жене. Мужик и черт, злая жена, шурыпа, работник. Иван, крестьянский сын, мужик и черт, вор, вор, Кузьковор, вор, ловкий вор, барин и его барщиник лука поп и попадья вор яшка медная пряжка шут анфийда марья как мужик корову продавал про перфила глупый купец барин и мужик хорошо до да худо, мужик и барин про нужду яичница любопытный барин барин кузнец баринная собака Как мужик господ в дураках оставил, барин и мужик, чего на свете не бывает. А царей портном, мужик и барин, лгало и полыгало, барин и мужик, сердитая барыня, царица и солдат. Поп, попадья, дьякон и работник, поп ржет, как жеребец, Иван де да Марья, Как поп, соломщик и дьякон сидели под бураком, Похорона кобеля, хитрый мужик, сказка о том, как поп теленка родил. Сын бычок, поп-работник, и кучер, суток коровых, про мужика и священника. Дурачок, как поп работников морил, Попов работник, Скупой старик. Поп и цыган, жадный поп, каков я, я, никого, караул, поп-ворожейка, старинный поп, неграмотный да догадливый, поп-пахом, Попы работник, попов-работник, Никола Дуплянский, Никола Дуплинский, болтунья, бубличная туча, как мужик свою бабу выучил, праздник окатка, Хитрая жена, мужик, баба и спас, ленивая жена, вот клубок. Как мужик бабу голосить учил? Жена-спорщица, упрямая жена, упрямая баба, старуха, смутьянка, горшок, мертвое тело, набитый дурак. Набитый дурак, дурачок, Ванька-дурак, Макар-дурак. Иван дурак, Иванушка-дурачок, Сын и мать, кто дурнее, про лутонюшку. Солдатская школа Петухан Куриханыч, чье мастерство мудренее? Наговоренный квасок. Сказки о животных. Волк и стариковы дочери. Котик, золотой хвостик, петуха-жирновки. Сказка о жерновках. Лисичка, сестричка и волк. Лиса-повитуха. Лиса и волк. Лиса-повитуха. За лопоток курочку. За курочку гусочку. Лиса-плачея. Лиса и журавль. Лисица и дрозд. Лиса и тетерев. Кот и лиса. Лиса и Кутофей Иванович, волк, лиса и журавль, зимовье зверей, сказка про одного однобокого барана, петух, кот, свинья, баран и бык, напуганные медведь и волки, волк и коза, волк-дурень, лиса и соловей, Лиса, заяц и петух, кот, петух и лиса, кот, лиса и петух, звери в решете, Скирлы, скирлы, колобок, коза, тарата, коза, дереза, репка, петух и бобок, петушок и курушка.